Матсусима. Дорогая Матильда. Сосновый остров в Матсусиме один из трёх красивейших ландшафтов Японии. Их вид считается классическим, вдохновляющим и поэтическим. Это место предназначено для стихотворчества, утамакура, так называемое из головы стихотворение, душа поэзии. Веками японские поэты совершали паломничество в места наибольшего поэтического вдохновения, в избранные, заповедные, изысканные и удивительные места, такие манящие, такие прекрасные, что стихи с радостью выбирают их своим домом. Вот и я хотел найти место, которое посещали многие странствующие поэты. Мацусима, говорят, особенно вдохновляет к стихотворчеству. Это бесчисленные зачастую крошечные острова, поросшие узловатыми корявыми чёрными соснами. Царственные сосны в императорских садах постригают на манер этих островных, как будто они гнутся под ветром. Они должны иметь вид дикий, как если бы их сформировала не рука человека, а погода. Древние сосны символ постоянства, верности, устойчивости и силы. А к концу своего века и ещё и мудрости. Японские чёрные сосны произрастают исключительно в пределах Японской островной империи и немного в Корее. Их пробовали сажать на восточном побережье Северной Америки, но ничего не вышло. Деревья тут же гибли от болезней и вредителей. А между тем эти сосны растения приморские. Они без проблем переносят солёную воду и сопротивляются морским ветрам. Из их древесины строят сцены в театре но, потому что доски из этих сосен не скрипят. Вообще, театр но любит украшать и расписывать свою сцену соснами, потому что сосны считаются обиталищем божества. Сосновый лес это то место на земле, куда спускаются боги и лестницей им служит молния, что пронзает воздух. Европейская сосна во многом схожа с японской чёрной На ней объявляются основополагающим условием существования бабочки-совки сосновой, шелкопряда монаха, соснового шелкопряда на двухотваренных метельков, а еще сосны, обитель того первозданного покоя, который связывает все сосны на земле. Национальный парк Мацусима, посмурное небо, шелковистый серый фон, по которому проплывают облака, элегантные и утонченные. как рисуют на японских ширмах. Облака округлой формы и мерцающие квадраты с позолотой, очерченные одним намёком, сильно стилизованные, функция которых заключается в том, чтобы части ландшафта исчезали. Давно прошедшее небо с почтовой открытки, пожелтевшей и выцветшей, с запахом нафталина и строками, выведенными старомодным почерком. Нечто пожелтевшее и весело теперь над мацусимой. Ничто неправдоподобное, как будто вселенские тяги к дальним странствиям собралась здесь, не найдя себе иного направления. Вот он и добрался. Неужели правда? На облака на одном мгновении, как будто застывшие, устремились дальше. Ветер дул холодный и солёный с вокзала видно море. Другие пассажиры вышли из поезда с деловитостью местных жителей, им не было дела до вида на море. Гилберт 1 приехал ради Сосновых островов. Прошлой ночью он долго не мог уснуть, всё смотрел в беспокойное небо. Он чувствовал, как набухают облака, они множились, разрастались, гонимые властным ветром. Они меняли форму, рвались в клочья, слипались в новые фигуры и с триумфально чёрного стали бледны серыми, и потом слились в одну бесконечно слоистую серую поверхность. которая давила на него, и он пытался убежать от этой давящей массы туда, где облака формируются, на море. Он прошел через сторникеты и предъявил служащему свой билет. Потом ссутулился и прошмыгнул через при вокзальной площадь. Он здесь. Его путешествие к Матсуси не окончено. Теперь он скользил, он крался, он двигался как улитка, тянулся вместе с облаками. Теперь он сам себе напоминал только что испеченный сверкающий пудинг, который медленно остывает, мелко тресется, не может удержаться на косой поверхности и с каждым амебоподобным движением теряет форму. Он стоял на продуваемой ветрами при вокзальной площади Матсусимы и чувствовал себя измотанным. Серые кучевые облака тянулись над бухтой, пыльными кустами и мрачным переходом под железнодорожными путями. срастались в комье над крышами магазинчиков, как гигантский мозг. Он не хотел подчиняться гонящей его силе и всё-таки поддался, и она гнала его вперёд, как ветер гонит облака. Он казался со стороны целеустремлённым и честолюбивым, трудолюбивым, даже прилежным. Облака, как кажется, тоже усердно стремятся в определённом направлении, как будто у них есть цель, и они движутся к ней сами. С некоторых пор Он перестал доверять этой силе, которая подобно скрытому мотору или импульсу, но его она всё больше стала тяготить. И он иногда себя спрашивал: "Не будь этой силы. Не стали бы мы, подобно Луне, недвижны, статичны, непоколебимы в своём покое, когда на ней сосредотачиваются все явления ночи?" Сойё следовал за лунным светом. Луна вела его через волшебный ландшафт в отдалённые места, Он следовал за прекрасным, зачарованный, и все дальше уходил на север. Гильберт точно знал, куда ему надо. Он развернул план города с отмеченной на нем гостиницей, где был забронирован номер, и зашагал от железнодорожных путей через подземный переход, потом свернул на улицу, и она, поднимаясь все круче вверх, привела его к гостинице. За бетонным ограждением простиралась парковка. Несразмерно огромная для такого крошечного городка. Парковка была пуста. На въезде стоял щит с надписью: "Пункт сбора в чрезвычайных ситуациях. Когда надвигается цунами, следует, как теперь сделал Гилберт, подняться в гору, на машине уехать в высокогорную часть селения и там на парковке искать убежище от гигантской волны. По всем человеческим понятиям, сюда она не дойдёт". Его отель находится выше парковки. Можно спать спокойно. Он увидел в себе поднимающимся по склону, подобно тому, как крошечные фигурки на старинных свитках взбираются по горным тропам. Их едва видно среди камней и каменных масс, которые занимают всё пространство. Тоненький силуэт между двумя мощными мазками кистью. Одного такого мазка хватило бы, чтобы полностью накрыть эту хрупкую линию, представляющую человека. Портье раскланялся, протянул на подпись стопку бумаг, одновременно разговаривая по телефону на разных языках. Нет, сегодня новых гостей не было. Никакого молодого японца, никого по имени Йосатамагочи, ни под другими именами, ни женщин, ни детей, вообще никого. Портье покрутил стойку с открытками. Гилберт выбрал одну. Это выглядело как снисходительная покровительственная игра. Но от открытки Гильберт отказываться не стал. Разные виды различных островов. Он выбрал ту, где из воды торчало голое скала в форме паруса. Этого острова больше нет, объявил Партье. Его разрушила цунами. Гильберт почтительно обеими руками взял изображение погибшего острова. Мацусима прекрасна. Веками была прекрасна. Так прекрасно, что даже цунами ей не повредило. Можно даже сказать, что такая красота способна остановить цунами. Бесчисленные сосновые острова бухты смягчили удар бешеной волны, предотвратили худшее, защитили эти места. Портье повёл его в номер. Гостиница в западном стиле. Никаких кедровых панелей на стенах, никаких татами, никаких бумажных ширм. Вместо этого дребежащий кондиционер, уголок для чтения, лампы дневного света на потолке, Как будто на скучный бетон всё время светит солнце. Дорогая Матильда, в своём эссе "Похвала тени" писатель Дзюнъитиро Танидзаки заявляет о склонности японцев к темноте. Он видит, что из-за технического прогресса его страна идёт по пути вестернизации и сожалеет, что уходят на второй план, а то и вовсе рискуют оказаться забытыми, особые японские культурные традиции. Среди прочего, чувствительность к тончайшим намёкам, к неуловимым оттенкам полотна, теням и незримому. Запад, выражаясь фигурально, тяготеет к свету и яркости. И это не только свет просвещения, это стремление ярко осветить улицы, площади, помещения, охватить сиянием прожекторов любой уголок, чтобы всякий предмет однозначно обрёл свои чёткие очертания раз и навсегда. Восток же, напротив, предпочитает, чтобы предметы и явления лишь размыты обрисовывались в тумане, подчёркивая их переменчивость и незавершённость. Для востока верх эстетического познания это когда предмет едва мерцает в полумраке. Восток полагает вульгарным чётко очерченные объекты, которые претендуют на то, что могут существовать самостоятельно от их размытого фона. Восхваляет полумрак, который придаёт вещам их сущность. ихняя определённость и силу воздействия, их таинственную двусторонность. Исходным пунктом для аргументации у Танидзаки становится различные цвета кожи, превалирующие в различных культурах, из этого постулата автор делает выводы о различных представлениях о прекрасном. Румяный запад резко отличается от мрачноватой бледности востока. Помимо общего предпочтения тени свету, Афтер выдвигает гипотезу, что бледность японских женщин лишь тогда приобрела ценность, когда японка годами скрывалась в доме, вдали от общественной жизни, одиноко при скудном освещении, а потом, словно призрак из мрака, являлась свету с белым лицом и чернёными по моде зубами. Его выводы настолько ретроградные, шовинистические и националистические, что от его идеи остаётся весьма неприятный привкус. Тем не менее, образы, к которым он сводит японскую культурную традицию, невероятно чувственны и убедительны. При оформлении своего нового дома он выбирает ванную в японском стиле из тёмного дерева, однако не находит альтернативы сверкающей сантехнике. Особенно он критикует унитазы из белоснежного фарфора. По его представлениям, элегантнее всего была бы модель, которую не найти на рынке. целиком из дерева, покрытого чёрным японским лаком. В гостинице подают только завтрак, известил Партье, поднимаясь перед Гилбертом по лестнице. Если он ещё хочет успеть поужинать, то пусть имеет в виду, внизу в городе все местные кафе закрываются в 6 вечера. Гилберт видел перед собой отглаженные штанины, которые странно тягуче двигались. Казалось, Партье с трудом отрывает ноги от ступеней. Гилберт медленно следовал за ним, не отдавая Партье свой скудный багаж, и ему казалось, что преодоление этой лестницы требует несразмерно много сил и времени. Гилберт придвинулся поближе к Партье, чтобы как-то ускорить подъём. Он уже так пытался подтолкнуть толпу на платформе, но Партье был невозмутим и по-прежнему переставлял ноги так, будто они цеплялись за ковёр на лестнице, как будто к его подошвам липла и лестница. и всё здание. Он родился в Мацусиме, рассказывал Парти, открывая Гильберту дверь в номер. Здесь провёл всю жизнь, здесь и учился, и вообще не желает отсюда никуда уезжать. Тени клубились у его рукавов, текли под кровать и под письменный стол, погружая всю нижнюю часть комнаты в мрачную неопределённость, пока на зеркальном покрытии стола все предметы провоцирующе точно занимали предназначенное им пространство. Электрический чайник с двумя перевернутыми стаканами, бумажные сахарные и чайные пакетики, чудовищно огромная настольная лампа с металлической ширмой и зигзагообразной подвижной ножкой. Телевизор, казалось, явился из царства теней, не складной и черный. Он бестолково торчал на тумбочке, втискиваясь в пространство комнаты, и вытягивал из темноты длинный черный хвост. Партия по колено утопала в этой неопределенности. Гилберт не стал приглядываться. Ему показалось, что комната пыльная, ковёр лежит неровно, и он решил, что нижняя часть комнаты для него табу и, чтобы там не приключилось, её просто следует игнорировать. Пока пати объяснял, как управляться с приборами, как будто Гилберт никогда не имел дела с электричеством, пока восхвалял москитную сетку на окне и подчеркнул при этом, что сквозь эту сетку видно море, если нет туманные облаков, как сегодня. Гилберт ощутил, как тени плещутся внутри душевой кабины в ванной, сконцентрировался на равномерных складках серой занавески и попытался благодарно улыбнуться. К нему можно обратиться в любое время в течение ночи, с достоинством заявил портье в конце концов. Всегда кто-нибудь будет на месте внизу на ресепшн, сообщил он и вышел. И Гилберт вдруг понял, что он в этом отеле единственный гость. Он увидел на мгновение, как бродит по тёмным коридорам в ночи с чёрдёными зубами в тяжёлом одеянии из застывшего японского лака. Потом он пошёл в душ, выпил чашку зелёного чая, взял зонтик и отправился в бухту. Дорогая Матильда, путеводитель по сосновым островам должен описывать, как до них добраться. Поначалу вроде бы всё ясно: садишься в поезд, и вот ты здесь. Главный вопрос вот в чём: Ведёт ли этот путь в самую суть такого феномена, как японские чёрные сосны, чтобы в конце концов путешественник смог увидеть такую сосну? Путеводитель должен преподнести этот маршрут так, чтобы чёрные сосны выступили из пустоты, которая лежит в основе всего, чтобы странник узрел эти сосны со всеми их бесконечными разветвлениями, которые снова впадают в эту пустоту. Абстрактное понятие пустоты Должно быть как-то подтверждено образами, чтобы стать чувственно осязаемым. Грёзы, сны наяву, образы, что являются перед тем, как ты засыпаешь, когда успокаивается умственная деятельность. Образы, которые сопровождают сознание в момент пробуждения, перед тем, как снова начинается повседневная работа мозга. Подобные сну голоцинации, что всплывают, когда мысль полностью преображается в череду образов, символов, толкующих эту мысль. В ее первозданном, бессознательном, до понятийном, до синтетическом состоянии так вот образы, какие только можно себе представить, какие только удается извлечь в состоянии полусна из подсознания. Сны ли это? Греза, видение, иллюзии, воображение, лица. Эти явления может быть безумны, и все же именно они лежат в основе всякой мысли, всякого чувства. Я хотел превратить их в ничем не отягощённые образы сосен. Гилберту было неохота сразу же спускаться с холма, на который он только что с таким трудом забрался. Он свёрнул с дороги в сторону и остался на вершине. Панорамный вид. Туман в бухте, силуэты, пятна цвета, видно мало и нечётко. Опять слишком много ожиатажа вокруг банального в конце концов пейзажа. Сверху острова походили на камни по росу Химхом в тумане. Он разочарован, он и сам не знал. Его проект отчуждения всё же можно было считать удавшимся. Он от всего отдалился, насколько только мог. Токио остался где-то очень далеко, до бухты Мацусимы ещё надо дойти. То, что молодой японец его больше не сопровождал, пожалуй, даже к лучшему. Никто его не отвлекал. не мешал посвятить себя сосновым луне вообще природе за Йосы приходилось постоянно следить юноша был судорожно напряжён с ним невозможно было расслабиться не то что на чём-либо сосредоточиться все эти неудобства разом исчезли гилберт почти надеялся что Йосса больше не появится парк на вершине холма газоны скамейки сосны кругом одни сосны Уже многовато даже. Сайгё бывал здесь, гласит легенда, и под одной сосной встретил молодого монаха. Тот загадал ему загадку, которую Сайгё не смог отгадать и со стыдом вынужден был удалиться, так и не добравшись до сосновых островов. Хотел бы Гилберт знать, что за загадку не смог разгадать мудрый странствующий поэт. Саёма досиномацу, сосна, у которой Сайгё повернул обратно. Так назывался парк. Гильберт удивился, как мало надо, чтобы отвратить величайшего из пилигримов этой страны от его замысла. Но люди бывают слишком чувствительны и обижаются по пустякам. С ним решил Гильберт, такого не произойдет. Он не позволит себе остановить. Его не одолеет никакая неопределенность. Он будет следовать своему аскетичному проекту. Пусть разочарование и фрустрация неизбежны. Он сел на скамейку и оглядел острова далеко внизу. Только сейчас обратил внимание на оглушительный стрекот цикад, электрический, как сигнализация. Острова внизу расплывались в тумане, который, как ему показалось, становился всё гуще. Из кустов шмыгнула лиса и замерла, уставившись на него. Гилберт испугался не меньше. В беспомощном положении он застыл на скамейке, вокруг ни души, делай с ним что хочешь. Лиса принюхалась. Гилберт не двигался с места. Зверь оценил ситуацию, судя по всему, решил, что можно двигаться. Лиса подкралась к скамейке, прошмыгнула мимо Гилберта и исчезла среди стволов. Гилберт встал. Море на секунду заискрилось в тумане и снова подёрнулось дымкой. Чего он ждёт? Надо взять и пойти на острова. Известная бухта Мацусима встретила Гильберта плавучими кранами и строительным оборудованием. Портовые сооружения пострадали из-за землетрясения Тохоку. Волна накрыла приминаты и опустошила многие здания вдоль берега. Береговую линию подмыло, образовался обрыв. Впрочем, как говорил Партье, Мацусима не слишком пострадала. Череду магазинов загородил строительный забор. Витрин не разглядеть. Некоторые из них и вовсе были заклеены газетными листами. Но маленькие сувенирные лавочки уже отремонтировали, и там в элегантной обстановке на тёмном дереве выставлены были на продажу яркие красочные товары. Гилберт купил в забегаловке рисовые шарики, жаренные во фритюре. Никаких местных устриц он есть не станет, никаких морепродуктов, никакой свежей рыбы из бухты. Кто знает, до какого побережья докатилась радиоактивная вода из Фукусимы? Атели, громоздкие караваны в стиле японского послевоенного социализма остались целы или уже полностью отремонтированы. Только вот туристов что-то нигде не видно. Пустынные автобусные стоянки, закрытые дома, город призрак. Среди строительных лесов и за навешенных зданий он нашел выход на набережную. Волны накатывали на песок и растворялись в белой пене. Они бились об утесы, разлетались брызгами. Тонкие черные воды расплели, колыхались в воде, змеились вокруг низко настеленных камней набережной. И он подумал о волосах Матильды, как они колыхались в воде, когда она лежала в ванной, тонкая морская трава, что вздымается и опускается в волнах. Басё сошёл на берег на острове Одзима. Он прибыл по воде из Сиагамы, взял на прокат лодку и вечером вместе со своим спутником по имени Сора высадился в бухте Мацусима. Гилберт ступил на остров Одзима с красного деревянного мостика. Здесь дзен-монахи десятилетиями медитировали на камнях. В этом месте кульминация залива сосновых островов, здесь самый мощный остров. Протоптанная дорожка вела вдоль берега мимо сосновых корней, мимо пещеры, где стояли буддийские статуи, выветрившиеся, покрытые патиной, полные достоинства. Гилберт остановился статой. Они давили на него своим величием, древней вековой жутью, что не подпускает к ним близко ни одно живое существо. На берегу он уселся под деревом, прислонился к шершавой коре и посмотрел на бухту. Ветвь сосны с чёрно-зелёной хвоей Нависала над ним вдали блестело море острова в вечернем свете. С этого места он видел только часть бухты. Группа островов прямо перед ним загораживала вид, но он никуда не хотел уходить. Хотел сидеть здесь, разглядывать сосны, ждать, пока луна войдёт над мацусимой. Если сегодня вообще будет лунная ночь. Ни малейшего понятия, какая теперь фаза луны: полнолуние, новолуние, Здесь он ничего не планировал, положившись на удачу. Может быть, небо затянет коварными облаками? Пока ясно. Сосны на острове напротив цеплялись за скалы и легко покачивались на ветру. Над ними глубокое синее небо, за ними сверкающее море. Тысячи игл, тысячи километров передо мной, позади и меня. Грустные получились стихи. печальные. И это даже хорошо, лишь бы не слишком личные. Он попробовал еще раз, насколько возможно, не предвзято, образно, как если бы сочинял Йосе. Далеко от дома, сосны древние как скалы, бегут облака. В этом хайку и постоянство, и неуловимость одновременно, непрерывное течение вещей, вечные странствия. Его это увлекло, и он продолжал. Стена хвои, непроницаемой тени, твёрже скал. Для Йосы он записал: В закатных лучах острова, омываемый волнами, шумящие сосны. Мог ли он их видеть, эти сосны, их красоту, их контуры, их детали, их цельный образ? Он не знал, на что обратить внимание: на хвою, на причудливую форму скал, торчавших из воды. на сосновую ветку прямо у себя перед глазами, которая с одной стороны мешала, с другой привлекала своей типичной живописностью, так хорошо знакомой по бесчисленным изображениям. Наблюдение его напрягало. Весь день он по жаре взбирался на асфальтированные холмы и пробирался по уродливой территории порта. Он прижался спиной к тёплой коре, закрыл глаза, прислушался к ветру в ветвях. Запах смолы, шишки трещат, хвоя шуршит, ветви скрипят. Он закрыл глаза плотнее, зажмурил веки, глубоко ощутил свою усталость, отдался ветру, сосновому духу, дыханию островов. Из суровой темноты, полусна, полумечты снова всплыли сосны. Острова порошены лесом, закруглённые как чёрные овалы, Хрупкие, как высохшие кусты водорослей, густо чёрные силуэты на тёмном фоне, пузырись мы. Они обрели свои контуры, обрасли плотью, а мрак за ними стал бледнеть. Жёсткие силуэты над безотчётным страхом, над беспричинным, мгновенным вспениванием. Вот. Вот оно. Оно. Наконец. Чёрные пузыри вздымаются, лопаются. Он поднялся и зашагал между соснами, между горками хвои в полусне, который, как факир, наколдовал постоянный ветер. Он проводил рукой по чёрным жёстким иглам, втыкал их себе в ладони, чтобы понять, спит или нет. Из-за стволов вышел Йосса, выше ростом, чем обычно, так, по крайней мере, показалось Гилберту. Сосновая хвоя застряла в бороде, получилась чёрная хвойная бородка, даже немного задорная. Йосса Низко поклонился ему. И правильно, подумал Гилберт. Последние дни он не знал с этим юнцом никакого покоя и самозабвенно без конца суетился вокруг него. Он давно умер, объявил Йосса. У него просьба к Гилберту. Пусть передаст его родителям прощальное письмо. Йосса передал Гилберту бумагу с иероглифами. Гилберт принял её обеими руками. Родители живут в Канадзаве. Не мог бы Гилберт отвести им письмо, просто проездом. Родители уже годами ждут этого письма, десятилетиями, веками, вечно. Морской бриз всколыхнул сосны, и когда жёсткими тонкими штрихами посыпалась хвоя, Йоса исчез среди ветрей и шума. Гилберт хотел пойти за ним, но Йосы уже не было. Ничего больше не было. Он проснулся, сжимая в кулаках сухую боровую хвою. Над бухтой светила луна, почти полная, острова плыли в её призрачном свете. Чёрная сосновая ветка, непостижимая вода, бездвижно в лунном сиянии. Вверх, в темноту. Мимо уличных фонарей поднозоилвый треск цикад. Их пронзительный треск окутывал его, будто кокон. Резкие звуки, шары из сухих веток, что катились за ним вверх. Каждым шагом всё дальше неуклонно, вопреки гравитации и здравому смыслу. Пахло морем и разогретыми солнцем растениями. Их терпкий дух пропитал вечерний воздух. Вестибюль ярко освещён. Ещё снаружи через стеклянные двери Гилберт увидел на блестящем каменном полу смятую спортивную сумку. Не успел Гилберт войти, как озабоченная партия унёс сумку прочь. Гилберт стоял перед бликующим стеклом Долго глядел на начищенный пол, увидел свой собственный силуэт, который в свою очередь пялился на него же. Наконец, невыносимы гулкими шагами прошёл через холл, где никого уже не было. Вернувшись в номер, он зажёг все лампы, налил воды в чайник, включил телевизор, кондиционер, все выключатели, какие нашёл в номере, как будто этим можно было заглушить чувство пронзительной покинутости. Он улегся на кровати и взял пульт от телевизора. Новости. Буря на острове Кюсю. Легкое землетрясение в Канзая. Выставка керамики открылась. Задержка поездов из-за аварии с человеческими жертвами. Местный политик вещает в микрофон. Борцы сумо едва одеты. Прогноз погоды. Реклама. Пронзительно алый кленовый лист пролетает над картой Японии, опускается на остров Хоккайдо. нервно вздрагивает, пока над другими регионами шелестят зелёные листья, как раз там, где Гилберт и предполагал крупные города: Токио, Осака, Хиросима, Канадзава. Как будто нарисованные листья чётко очерчены узор кемно, декор для чайника. Обзор в замедленной съёмке: красно-кленовый лист путешествует с севера на юг, от морских берегов в глубь страны, с гор на равнины. Сигнально-красные листья волнообразно разлетаются над страной, оставляя тусклую желтизну там, где листва пересекла свой зенит и на самом деле уже вовсе облетела. Наконец актуальное фото. Красная листва на берегу реки на самом севере страны. Достопримечательность региона Осикава, где по лесам бродит бурые медведи, откуда уже недалеко до Сахалина. Красная листва, красный Дополнительный ко всему, что в этом краю остаётся вечно зелёным: бамбуку, соสนам, чаю. В Германии невозможно себе представить, чтобы кто-либо отправился в путь ради одного только простого дерева с его листьями. Японский клён с его филигранной листвой, как и американский сахарный клён, сделался карминно-красным, когда начался период солнечных мягких дней и холодных даже морозных ночей. Японское телевидение ежедневно сообщает о том, как постепенно меняется окраска листвы, и энтузиасты эстеты, бросив все свои дела, толпами ринулись в леса для наблюдения. Гилберт привык за последние дни, что ежедневные выезды на природу, чтобы любоваться деревьями, обычай хоть и бесполезный, но тем не менее глубоко укоренённый в японской культуре. Это не просветительская поездка в европейском стиле. Это тебе совсем не то, что слетать на выходные в Рим и сделаться человеком, который видел Сикстинскую капеллу, Колизей, термы и портреты на Кенте Адесятого. Созерцание явлений природы не связано ни с искусством, ни с архитектурой, ни с историей. Оно хрупкое и таинственно. И если из него вырастает ещё и некая форма познания, то его невозможно впоследствии ни объяснить, ни воспроизвести. Он видел теперь перед собой лиственное дерево. За одну ночь оно стало совсем красным. Потом один за другим листья облетели, и вот дерево голые. А он не успел наслаждаться багрово-красными листьями, игрой цвета и пламени. Не наблюдал листопада, не видел, как листья падали в ручьи, и вода подхватывала и уносила их. Некоторые цеплялись за траву на берегу, иные прилипали к камням, дрожали на ветру, отрывались и уносились прочь. Гилберт выключил телевизор, налил себе чаю, выключил свет, подошёл к окну. Снаружи всё те же гротескные ветви в таинственном лунном свете. Тени деревьев разгольвывали по стене, беззвучно проносились по комнате, скользили у изножья кровати, выстраивались перед ней, замирали, не касаясь простыни, и скользили дальше, гладили его по щеке, обволакивали прореженным кружевом из веточек. слишком воздушным и нежным, чтобы Гилберт мог его поймать. Лес без приютных, неприкаянных, бесплотных деревьев, серый костёр из теней. Ветер шумел, Гилберт слышал, как он мечется среди сосен, циновку на стене трепал сквозняк. Долгое одинокое путешествие. И всё же он встал к окну, обеими руками взялся за чашку, на мгновение в чашке отразилась луна. Макаки хохотали где-то вдали. Матильда небольшая и любительница хвойных деревьев. Особенно отвращение у нее вызывали чахлые убогие елки, которыми старики обсаживают свои садики. Изнутри хозяевам кажется, будто сад обнесен непроницаемой темной стеной, неизменно строго подстриженной, как будто по линейке по инструкции, чтобы ни одна ветка не торчала. А снаружи виднелись только голые стволы и лысые ветки. агрески сочков и коричневая сухая хвоя. Матильда должна ещё 2 дня дежурить по школе, потом выходные и осенние каникулы. Надо ей позвонить, сказал он себе. Матильда, любимая, скажет он. Встречаемся в Токио. Да, так он скажет. Всё ведь просто. Приезжай ко мне в Японию. Осень уже окрашивает листву.